Давайте откроем Библии свои. У нас сегодня чтение и Ветхого Завета, и Нового Завета. Две истории я вам сегодня приготовил. Понадобится и Ветхий Завет, и Новый Завет, если что. Можете сразу же приготовить заранее вторую книгу про Липпном, 20 главу. А я вам расскажу одну историю, которую я прочитал в новостях Fox News. Недавно выпустили такие вот новости. Уильям Майрик, мальчик в 9 возрасте, был похищен на улице, недалеко от своего дома. И несколько часов он провел в машине с похитителем, не зная, что с ним случится дальше. И в это время Уильям решил петь песню «Хвалы Богу». «Every Praise» она называется. ну Это было в Америке. Да? Мальчик верующий, и он из церкви. И он начал петь эту песню «Всякая хвала». Похититель в ответ только выругался и приказал мальчику доткнуться. Но мальчик продолжал настойчиво петь песню «Хвалу Богу». В конце концов, похититель, остановив машину, отпустил мальчика, не причинив ему никакого ущерба. Вот такая история произошла. Есть что-то сильное и чудесное, в искренней хвале Богу. Давайте взглянем сегодня на пару библейских историй из Ветхого Завета и из Нового Завета, подтверждающие эту мысль. Вторая книга, Паральпоменон, 20 глава. С первого стиха будем читать. «После сего Моавитяне и Амонитяне, а с ними некоторые страны Моанитской, пошли войной на Исафат». и сафат это иудейский царь, он в Иерусалиме правил. И пришли, донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое за море от Сирии. И вот они, Кацион Фамария, то есть ингеди И убоялся царь. То есть три армии идет на иудейское царство, на Иерусалим. И убоялся Иосафат. Интересно, что он делал дальше. И обратил лицо свое, чтобы взыскать Господа. И объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа из всех городов Иудинах. Пошли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и жители Иерусалима в доме Господнем, то есть в храме, перед новым двором. И сказал Господи, Божий отцов наших, не ты ли Бог на небе? И ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость» и никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже наш, изгнал жители земли сей перед лицом народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? И они поселились на ней построили тебе на ней святилище, то есть храм, во имя твое, говоря, если придет на нас бедствие, меч, наказующий, или язва, или голод, мы станем перед домом этим, перед лицом твоим, ибо имя твое на этом доме, и воззовем к тебе, и в тесноте нашей ты услышишь нас и спасешь. И ныне вот амонитяне, моавитяне, обитатели горы Сеира, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам. Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но очень наши к тебе». И все иудеи стояли перед лицом Господа, и малые дети их, и жены, и сыновья их. Тогда на Изоила, сына Захария, сына Ванея, сына Иила, сына Матфания, Левита, то есть одного из певцов или музыкантов, не знаем, Левита из сынов Асафовых, Асафовых сошел Дух Господень среди собрания. И сказал он, слушайте, все иудеи, жители Иерусалима, и царь Асафа, так говорит Господь вам». Не бойтесь и не ужасайтесь множеству этого великого, ибо не ваша эта война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они всходят на возвышенность циц, и вы найдете их в конце долины перед пустыней Ируилом. Не вам сражаться на этот раз. вы Выстаньте, смотрите. вы Выстаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда Иерусалим. Не бойтесь, не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Сафат лицом до земли, и все э, иудеи и жители Иерусалима пали перед Господом, чтобы поклоняться Господу. Встали левиты из сынов Каафовых, из сынов Кореевых, хвалить Господа, Бога Израилем, голосом весьма громким. Левиты и сыны Каафа, сыны Кореи – это музыканты и э, и певцы, которые в храме пели. И играли. И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступали, стал Иосафат и сказал: "Послушайте меня, жители Иудеи и Иерусалима, верьте Господу Богу вашим, будьте тверды. Верьте пророкам его, и будет успех вам". И совещался он с народом и поставил певцов Господа, чтобы они благолепи святыне, выступая впереди вооруженных, славили и говорили: "Славьте Господа ибо вовек милость его". В то время, как они стали восклицать, и слово своё Господь возбудил несогласие между аммонитянами и маовитянами и обитателями горы сиера пришедшими на Иудею, и они были поражены. Ибо восстали аммонитяне и маовитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыни и взглянули на то многолюство, его трупы, лежащие на земле, и нету уцелевшего... Пришел Иосафат и народ его собирать добычу. И нашли у них во множестве имущества и одежды, и драгоценные вещи, набрали себе столько, что не могли нести. Три дня забирали они добычу. Так велика она была. Четвертый день собрались они в долину богословения, так как там богословили Господа. Посему и называют то место долины богословения до сего дня. И пошли назад все иудеи и иерусалиняне, И Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что Бог дал им, потому что дал им, Господь, торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с алтырями и с цитрами, это музыкальные инструменты, трубы, и с трубами к Дому господней был страх Божий на всех царствах земных, которые услышали, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова. И дал ему Бог покой со всех сторон». Давайте взглянем на эту историю более пристально. С чего все начинается? Начинается все с проблемы. Большой проблемы, которая, кажется, никак не решается. По крайней мере, Иосафат говорит, у нас нету силы против той силы, которая идет на нас. Три разных армии идут на небольшой город. Что мы видим? Реакцию царя иудейского Иосафата – это искренняя молитва. Написано, что в этой тяжелой ситуации Иосафат обратил свое лицо к Господу. Ну, это такой старый оборот, обратить свое лицо к Господу. На самом деле просто он начал молиться. да Он обратился к Богу с молитвой. Молитва – это и есть обращение к Богу. А он также объявил пост, чтобы смирить себя, и чтобы народ смирился и молился Господу, чтобы усилить свою молитву. Это было сделано, как написано, чтобы взыскать Господа. Мы прошлый раз с вами говорили о важности искать Господа, то есть стремиться к Нему всем сердцем. Что делают эти люди? Они смиряют себя, они берут пост, они начинают молиться. И написано, что народ буквально умолял Господа вмешаться и помочь им. Когда на вас движутся три армии, готовые просто уничтожить вас, перерезать всю вашу семью, уничтожить ваших детей, Вас, все имущество разграбить. Понимаете, это не была тихая молитва. На эти люди не собрались, чтобы так тихо провести обычную молитвенное собрание. Люди вопияли к Богу, они кричали ему со слезами, вполне возможно, потому что они видели эту опасность. Они переживали за себя, за своих родных, за свои семьи, они умоляли Бога. И все они молились в храме вместе поклонения. И мне нравится искренне молитва Сафата. Он честно говорит: "Мы не знаем, что делать". Мы не знаем, что делать, у нас нету ничего, никакой силы противостать. Но мы знаем, что мы можем сделать, мы можем обратиться к Тебе. И он обращает весь народ к Богу в этой молитве. Интересно, в это время Дух Святой сходит на одного из музыкантов, и он произносит пророческое слово. Пророчество о победе. Дух Божий знает то, чего не знаем мы с вами. И как мы читали в прошлом воскресенье, Дух открывает нам то, что Бог приготовил любящим Его, да, потому что Дух Божий все проницает, это глубина Божия. И когда мы обращаемся к Господу, удивительное действие Духа Святого пророчества. И вы видели, какую реакцию произвело это слово пророческое, насколько важно пророчество в наши дни. На нас не идет три армии, но будьте уверены, против вас воюет, против меня воюет. Есть духовные силы, которые вовлечены в духовную брань, об этом апостол Павел писал в 6 главе к Ефесинам. Это все реально. Очень много проблем в нашей жизни или тяжести какой-то приходит, потому что против нас воюет, потому что мы несем имя Господа на себе. Мы поклонники Бога. Мы любим Бога. Естественно, есть какие-то силы, которые не хотят, чтобы мы любили Бога и шли за Богом, и уж тем более делали Божью работу в этом мире. Они будут противостоять нам. Но смотрите, как пророчество поднимает дух людей. Только что они были в унынии, они были в посте, они были в молитве, они молились, они плакали. вдруг приходит слово от Господа о том, что будет вам победа, Господь будет сражаться вместе с вами. Вы не одни в этой ситуации. Я не знаю, в какой ситуации сейчас вы оказались. Может быть, какая-то денежная проблема финансовая, может быть, со здоровьем что-то. Может быть, связано, не знаю, с какими-то людьми, с которым вы не можете найти общий язык и так далее. Насколько сильно на вас повлияет, если во время молитвенного собрания или прославления вдруг сойдет Дух Божий на кого-то и скажет, не беспокойся. Прямо к вам слово будет, не беспокойся. Это не твоя война, Господь. Он будет воевать за тебя. Он даст тебе то, о чем ты просишь. Ты просто будешь стоять и смотреть, как Бог будет это делать. И вдохновленные словом люди начали, написано, громко славить Господа, благодарить Его еще до фактической победы. И в этом тайна хвалы, ее чудесное действие. Мы можем выиграть духовную битву еще до ее начала, если мы воюем в духе, если мы начали эту битву в духе, в молитве, в посте и в хвале. И Асафат после совещания решает впереди армии поставить певцов и музыкантов. Это странное, конечно, решение, но вот он решил так. Он написанному, он посоветовался с другими людьми, и он решил впереди всей армии поставить музыкантов, чтобы они славили Бога, чтобы поклонялись Ему. И, как видно дальше, это стало ключом к победе Израиля в тот день. Потому что во время вот этой хвалы, во время того, как Божий народ поклонялся и славил Бога, Среди врагов начался хаос и сумятица. Их планы были разрушены, расстроены, началась резня среди своих же. Удивительно, да? Эти восстали там на жителях э, горы сиир потом, уничтожив их, между собой началось... Вот это да! Здесь евреям даже не пришлось сражаться в этот день. Разумеется, что это была работа Бога, написано, «Бог возбудил это все». Это была его битва. Но интересно, в какой атмосфере все это происходило. Божий народ славит Бога, поклоняется Ему, а враги режут друг друга. Смотрите, интересно, да? Им не пришлось брать в руки оружие евреям, только музыкальные инструменты. Они славят Бога, а эти уничтожают друг друга. Не стоит преувеличивать, да, сама хвала — это всего лишь инструмент, который Бог использует, но он его использует, да. И Бог сражался в тот день за свой народ. И именно этого же мы хотим, да? Разве нет? Чтобы Бог сражался за нас. Чтобы мы не сами вели постоянные войны. Хотя мы, конечно, есть есть время для личной войны, я это все прекрасно понимаю. Но иногда мы попадаем в ситуацию, которую мы абсолютно не можем никак контролировать. Как и Асафат, он говорит, мы не знаем, что делать, и мы не можем ничего сделать по этому поводу. Когда мы можем что-то делать, Бог дает нам возможность проявить себя, а свои силы, как-то таланты, я не знаю, что-то. Но иногда бывает абсолютно, казалось бы, безвыходные ситуации. И именно о такой ситуации мы читаем сейчас в Ветхом Завете. Атмосфера хвалы губительна для дьявола. Почему так важно проводить время, хвале, как дома, там где-то еще на улице, и здесь уж тем более. Это время, знаете, как говорят современные пророки, понимают. Это время горя какого-то горячего состояния, когда дьявол не может находиться среди народа Божьего или искушать, или, или что-то, знаете, вредить как-то. Атмосфера хвалы невыносимо для него. Я не знаю, было ли у вас когда-нибудь такие ситуации, но у меня было много раз, абсолютно множество раз было, когда я чувствовал себя очень тяжело, какая-то депрессия была, какая вообще нежелание был сонливость какая-то была. А мне нужно было, допустим, там готовиться к проповеди или еще что-то. Что помогало лучше всего? Какое лекарство да, лучше всего помогало? Я просто открывал там компьютер, телефон, находил песни хвалы Богу, включал на всю катушку и начинал ходить по комнате и славить Бога, и поднимать руки. Я вам говорю, состояние менялось. Иногда приходилось просто прорываться как бы в духе из этого состояния, вылезать как из болота какого-то, усилия какие-то прилагать. Тебе не хочется, а ты начинаешь все равно славить и славить и славить Бога. В конце концов, чувствуешь потом освежение такое, освобождение какое-то. Почему? Потому что эта атмосфера, она она губительна для дьявола с одной стороны и живительна для нас с другой стороны. Так что видите пользу, да? насколько полезно славить Господа еще. И после битвы народ обогатился, написано. До этого момента силы и богатства были у врага, а после этой чудесной победы силы и богатства появились у Божьего народа. То, что поначалу казалось как большая проблема перетекло в богословение обогащение вот это бог может делать и делает до сих пор вот к чему может привести божья хвала и последние люди услышали об этой истории другие люди услышали и у иудеев появилось свидетельство о то как бог их спас как бог воевал за них Их стали уважать, их стали даже бояться. Бог дал мир своему народу, написан со всех сторон. А вспомните, как все плохо начиналось вообще. эта история Ветхого Завета. Давайте сейчас взглянем на другую историю из Нового Завета, которую я не мог не вспомнить, Деяния апостолов, 16 -я глава. Я буду читать из современного перевода «Радостная весть». 16 глава, давайте из 23 стиха прочтем. Речь идет здесь об апостоле Павле и его сотруднике Солуане, которые прибыли в город Филиппы в Македонии, и там был бунт против них, и там их а, сильно избили, после чего бросили в местную а, тюрьму. 16 глава, День апостолов, 23 стиха. После жестокого избиения их бросили в тюрьму, и тюремщикам был отдан приказ строго охранять их. Получив такой приказ, тюремщик отвел их во внутреннюю тюрьму, то есть это карцер, где нет ни окон, ничего, то есть это просто яма, и забил им ноги в колодки». Это самое жестокое как могут обратиться вообще заключенным избить до полусмерти его и бросить потом в какую-то яму где вполне возможно была сырость какая-нибудь крысы там я не знаю что и мало того, их заковали еще в колодке за то что они просто проповедили Иисуса Христа. в полночь павел и силуан молились богу и пели псалмы а остальные заключенные слушали вдруг началось сильное землетрясение и толчка тюрьма сотрясалась. В тот же миг все двери распахнулись, и у всех заключенных спали цепи. Тюремщик... А, ладно, давайте здесь остановимся на 26. Молитва и хвала Богу освобождает нас от таков стесненных обстоятельств. Повторюсь еще раз, повторю эту мысль. Молитва и хвала Богу освобождает нас от оков стесненных обстоятельств эти люди были явно стеснены да? в маленькой комнате в карцере в темноте в колодах и вдруг мы видим освобождение в то время когда они молились и просто пели псалмы они славили бога в другом переводе библии написано они громко славили бога так что все их слышали решайте сами нужно ли вам освобождение от таков обстоятельств или нет Я понимаю, что это звучит немного, знаете, как будто бы я призываю вас к какой-то корысти, давайте славить Бога, чтобы освобождаться. Да? Вы можете сказать, ну а как же любовь к Богу, ведь надо Бога славить по любви, там, от чистого сердца, причем здесь ну, лично какая-то выгода и так далее. Знаете, к таким методам воззвания не только я прибегаю, но сам Бог прибегает на самом деле. В одной из десяти заповедей Бог предупреждает, почитая отца и матерь твою, А да он мог бы остановиться на этом. Вот закон такой, почитай отца и мать твою, все, точка. А вы знаете продолжение этой заповеди? Что там сказано дальше? Да. Чтобы было тебе благо, чтобы тебе хорошо было, и чтобы продлились дни твои на земле. Говоря о десятине, Бог через Малахию говорит... Я сейчас процитирую из третьей главы Малахии, 10 стиха. «Принесите все десятины в дом хранилища». Это была комната специально такая при храме, где хранились десятины. «Чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Славов, не открой я для вас отверстий, то есть окон небесных, и не заю ли на вас богословений до избытка? Я для вас... Говорит бог запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих говорит господь свалов и блаженными называть вас будут все народы потому что вы будете земли землей в вожделенную говорит господь сваов разумеется каждый хотел чтобы у него чтобы на него с неба изливались богословение вы хотите чтобы на вас изливались богословение с неба Да еще здесь, как написано, до избытка, Бог говорит. Не просто богословение, а до избытка. Чтобы Господь запрещал всяким паразитам прикасаться к плодам вашего труда. И чтобы у вас всегда был достаток. Но это Бог, вот так вот Он говорит со Своим народом, который перестал его чтить через приношение Десятины и другие приношения, которые были в храме. Он говорит, хотите, чтобы люди смотрели на вас и удивлялись вообще, как устроена ваша жизнь, чтобы они даже завидливы, может быть, вам? Тогда приносите все свои десятины в храм, говорит Господь. Бог знает нас, и Бог знает нашу природу. Он видит, что лучшая мотивация для нас — это наше же благо. Человек начинает делать добро, так как видит, что к нему оно возвращается. Это незамысловатая идея, понимать даже неверующие люди. Они порой называют это кармой. знаете Делай другим добро, и оно тебе вернется. Они видят, что это действительно работа, когда делаешь добрые дела, тебе тоже добро возвращается. Потому что это очень известный такой есть так называемый духовный закон о сеянии жатвы. Что посеешь, то и пожнешь. Да? Это еще не все касательно нашей истории. Давайте еще дочитаем ее из 16 главы «Деяния апостола» с 27 стиха. Нет, не с 24, простите, с 27, да. «Тюремщик проснулся и, увидев распахнутые двери тюрьмы, выхватил меч и хотел покончить с собой. Он думал, что заключенные разбежались. Ничего над собой не делай, — закричал он громким голосом Павел. Мы все здесь». Тот, потребовав света, вбежал в тюрьму, и весь дрожа припал к ногам Павла и Силуана. «Повелители мои, что что же мне делать, чтобы обрести спасение?» спросил он, выводя их наружу. «Верь в Господа Иисуса, и будешь спасен ты и дом твой». То есть имеется в виду семья твоя, ответили они. Они возвестили слово Господа ему и всем его домашним. В этот поздний тюрьм, Ночью час тюремщик вывел их из тюрьмы, омыл их раны, и тут же принял крещение вместе со всеми близкими. Он привел к себе в дом и пригласил к столу. Они всем домом радовались тому, что поверили в Бога. Хвала не только освобождает нас от стесненных обстоятельств, но и высвобождает в нас силу царства. Смотрите, эти люди начали петь. Бог сотряс просто вот эту тюрьму, в которой они находились, они освободились. Дальше мы видим интересное событие с этим а, тюремщиком, с главой тюрьмы. Он прибегает, он он он понимает, что то, что произошло здесь, это не просто что-то от людей. Бог действовал во всем этом. И он просто спросил, что же мне делать, что же мне делать, чтобы спастись. Была проявлена сила Божия, поэтому я и заговорила о царстве, потому что написано, что царство Божие не в слове, а в силе. Царство Божие, знаете, как любое царство, оно покоряет. Оно, можно сказать, подавляет другую силу. Оно захватывает, оно колонизирует. То, что было чужим, становится царственным потом. И так далее И царство Божие не просто в словах. Мы не способны с вами не способны приводить людей к спасению, если просто будем надеяться на слова. Что я скажу, я выучил там какой-то метод выучил, как как человеку рассказать о Христе и так далее. Нам всем нужна сила. Нам нужна сила. И Иисус сказал своим ученикам, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Дух Святой наш друг в этом плане. В плане благовестия, проповеди Евангелия без Духа Святого. Что нам делать вообще? Если он делает такие чудеса, он касается людей, касается их сердец. Он ломает гордыню людей, обезоруживает их, делает их восприимчивыми к Евангелию. В День апостолов чуть позже, в 19 главе, есть история, где апостол Павел с своими друзьями он проповедовал в Ефесе, и написано, что Бог руками апостола делал великие чудеса там в Ефесе. Смотрите реакцию людей. «Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая свои дела, и занимавшись чародейством, то есть магией, чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми». Книги по магии, черной магии. «Сожгли перед всеми, сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Это большая э, сумма денег. «С такой силой возрастала и возмогалось слово Господь». Мы видим, что здесь силы есть определенные, действовало в проповеди апостола. Что заставляло заядлых оккультистов и магов верить в Иисуса вдруг? И более того, исповедоваться перед всеми, исповедовать свои дела, говорить, какие они плохие, прости Господь нас и так далее» и сжигать потом свои дорогостоящие книги. Что ими двигало, как не сила Божия? Иисус предупреждал, на вас сойдет сила, и вы примете Духа Святого. И в нашей истории о царе Иосафате именно Дух Божий сошел на одного из музыкантов, и было пророчество, да с чего все началось. Такое вот поднятие настроения да, у, у людей. Было пророчество слово, люди получили вместе с ним и силу. Божье слово дает силу, оно как семя, знаете, оно попадает в нас, и оно производит свою работу. Люди были воодушевлены, на следующий день мы уже не видим этого страха у Иссофата и у всех остальных жителей Иерусалима. Они смело выходят навстречу опасности и вперед, как издевка какая-то над врагом, они посылают ни лучников, там не какую-то тяжелую артиллерию, да они посылают музыкантов. Откуда у них это? А? Как не от Духа Божьего как не о Слово Божие, которое пришло во время молитвы. Смотрите, ценность, ценность Божьего Слова, ценность силы Божьей, которая действует среди народа. Наша сила только в Боге. Аминь, можете сказать? Аминь. Наша сила только в Боге. Чтобы противостать дьяволу, чтобы победить мир, нам нужна Божья сила и Божье участие. Как сказал Иосафат, нет в нас силы против этого великого множества, и мы не знаем, что делать. Вот что мы можем сделать, наша небольшая церковь? Перед нами миллионный город. Люди там в зависимости, там, просто вот в атеизме, в неверии, уже религии каких-то. Что мы можем сделать перед этим великим множеством? Ясофа сказал, мы даже не знаем, что, что нам делать. И, пожалуйста, давайте будем честными друг с другом и не обижаться друг на друга, когда мы его вот тоже говорим о том, как нам достигнуть этот город, и потом мы говорим, э -э, я не знаю. Как так, не знаешь? Мы все здесь должны знать. Слушайте, Иосифат столкнулся с проблем намного больше. Их жизнь висела на волоске. И он был честен. И он сказал, я не знаю. Я не знаю, что делать. Но я знаю, что мы можем сделать сейчас. Мы можем все отправиться в храм, Мы можем молиться Господу, взывать к нему и ожидать от него слова. Это было самое правильное решение. Решение нашей тоже вот проблема, да, ведь у нас есть определённые проблемы. Нам очень хочется, чтобы мы достигали неверующих людей, чтобы мы проповедали Евангелие, чтобы церковь росла, чтобы жизни людей менялись, да, чтобы в жизнь людей входил свет драгоценной любви Божьей и, и силу Святого Духа. Мы все это хотим, но порой мы как Асафат, смотрим на все эти проблемы, на всех этих людей, я говорю, мы не знаем, что делать. Но я вам скажу, что нам делать, если вы не догадались еще. Нам нужно идти в церковь, нам нужно простирать руки своих Господу, молиться, может быть, поститься и искать Его Слово. Что же нам делать, Господь? Как нам достигнуть? Как нам быть с победителями в этой ситуации? я уверен, я просто уверен, будет пророческое слово от Господа, и мы поймем, что нам делать. Ведь такая ситуация уже была в нашей церкви когда-то. Если кто-то не знает, я вам сейчас расскажу одно свидетельство небольшое. Несколько лет назад мы были на миссионерской поездке. И знаете, как рождались, кстати, наши миссионерские поездки? В молитве. Мы, братьями собирались для молитвы, мы молились постоянно, и приходили идеи от Бога. И мы даже как бы ну не были уверены от бога это нет но ну, вот мы говорили у меня в сердце вот мы должны поехать туда или туда давайте молиться об этом потом мы собирались через неделю через две говорю да я тоже почувствует мы должны ехать мы должны сделать шаг веры и мы ехали в какой-то город и проповедовали там евангелие тащили с собой кучу людей кстати из разных церквей было интересно было здорово и вот мы приехали в листу в калмыкию однажды по зову а, духа божьего И сразу, как мы туда приехали, мы почувствовали какую-то тяжесть в воздухе. Мы не знали, мы не, мы даже не могли объяснить, что это, но подозревали, подозревали что это связано с оккультизмом. Как вы знаете, в Калмыкии очень распространено поклонение духам всяким там и так далее. Несколько человек додумались поехать в освятилище, в капище, там, знаете, стоит языческое приехали, говорят, у нас голова раскалывается, нам плохо после этого. Я говорю, зачем вы поехали? И так далее. И у нас каждое утро были такие, знаете, собрания для молитвы, краткого наставления, краткой молитвы, все краткое, да, потому что у нас дел много, нас работы много было там. И я помню, как начались иммунизации, концерты, и мы столкнулись с какой-то стеной, просто непроходимой стеной. Мы, знаете, столько времени понадобилось, чтобы какого-то человека привлечь к разговору о Боге. И ты стоишь с ним и разговариваешь, потом минут 20 там что-то говоришь ему о Христе, чуть ли не всю Библию рассказал. И вдруг он не с тобой себе мог тебе сказать, а тебе нравится Киркоров и его песни? Ты думаешь, какой Киркоров? Я я только что с тобой говорил об Иисусе Христе. Где Иисус Христос и где Киркоров вообще? ну Как как вообще разговор к этому пришел? И мы видели, что люди такие, ну, неинтересно тебе, я пошел дальше. То есть и это было сплошь и рядом в этой поездке, и мы не знали, что делать. Многие начали свидетельствовать. Вот мы собрались на следующее утро в церкви, и многие начали свидетельствовать. У меня то же самое, то же самое, то же самое. Какая-то стена, мы не пробиваемся никак. Что мы начали делать? Давайте молиться, сказали мы. Мы начали молиться и молиться и молиться. У нас был всего там не знаю 15-20 минут на молитву. В итоге мы смотрим, уже полчаса прошло, уже час прошел, мы все это смешивали с хвалой, с поклонением, молиться, молиться. И вдруг неожиданность произошла. Мы этого не ждали, но потом, заглянув в Писание, мы поняли, что так оно и происходит. Мы пережили, можно сказать, Пятидесятницу. Дух Святой пришел, знаете, начал сходить на людей. эти вещи, которые не происходили с нами до этого, начали происходить. Те, кто не молился никогда на других языках, начали молиться на других языках. Те, кто не получался, лень начали получать исцеление. Дальше а, начали свидетельствовать людей о том, что они начали переживать. Какие-то вещи про начали происходить совершенно, но ну, которые мы не планировали и не контролировали даже, люди начали извиняться и исповедоваться перед всеми. Вот вот возьми вот сейчас вот я заставь кого-нибудь из вас здесь исповедаться перед всеми. Я не знаю, что получится. Люди сами выходили, без всякого призыва выходили и начали исповедоваться перед другими людьми. Лично начали исповедоваться друг перед другом. там Я помню, сестры начали просто вот подходить слезами и прости меня, я плохо о тебе думала, я плохо о тебе говорила, я знаю, что я согрешила и так далее. И это было удивительно наблюдать, я вам скажу. Работу Божию, такое очищение, знаете, после этого пришла радость, плод духа, радость, Любовь какая-то наполнила людей. И пришло вот это долгожданное пророческое слово. Бог нам сказал, чтобы перед каждым разговором мы обязательно молились вслух с этим человеком. И это будет нашим оружием в этой поездке. Вот такое слово было. Что мы и начали делать в этот же вечер? Прежде чем поговорить с человеком об Иисусе Христе, мы э, говорили, а можно я сейчас кратко помолюсь о нашем разговоре? И человек говорит, да, да, конечно, молись там. Для, для них, э, на удивление, на наше было это абсолютно нормальная вещь. Да, конечно, молись там, с Своим Богом. И мы молились, призывали имя Господа, начинали говорить с человеком, и реакция совершенно другая была. люди были восприимчивы, и их сердце таяло перед силой Божией. И мы свидетели потом об этом. И на, следующий день, и на следующий день у нас продолжалась вся эта Пятидесятница. Люди свидетельствовали о, об ощущении присутствия ангелов среди нас. Люди получали дары от Святого Духа и так далее. Это была удивительная, удивительная поездка. Мы это пережили как-то. С чего все началось? Началось все с большой проблемы. То, что все ощущали там тяжесть, какое-то противостояние духовное. И мы просто пришли перед Господом и сказали, мы не знаем, что делать, Наших сил не хватает, наших знаний не хватает. Мы вроде бы все правильно делаем, а ничего не получается. Мы просто пришли перед лицом Господа, начали молиться и поклоняться мы И в этой атмосфере хвалы Бога и искренних молитв боже Божий Дух начал делать что-то, трансформировать просто нашу жизнь. Мы видим практически то же самое в этой древней истории царя Асафата как люди также столкнулись с такой сложной ситуацией, начали молиться, пришел Дух Святой, пришло Слово от Господа, пришло воодушевление и в конечном итоге победы и обогащение, и богословение Божие. Когда народ Божий обращается к Господу ищет Его, молитвы, постей, искренней хвалят, он начинает происходить удивительно чудесные победы, которые становятся нашим свидетельством. И в конце немного практической такой нотки. Церковь является, должна, по крайней мере, являться для нас центром сосредоточения нашей молитвы нашего поклонения. Вспомните, куда пришел Ассофат и куда подтянулся потом весь народ. Где они молились, где они поклонялись Господу? В храме. А храм, Новый Завет написано, что церковь теперь храм Бога и Дух Божий здесь обитает. Приходя в церковь, мы можем обращаться к Господу и должны обращаться к Господу в молитве и хвале. И не стоит стесняться здесь своей любви к Богу, своих надежд на Бога, своего упования на Бога, своих эмоций. Всем разрешается славить Бога громко, провозглашать победу, благодарить, верить в победу. Хвала должна быть искренней, и хвала должна быть свободной. Почему люди многие закрывают глаза во время хвала? Прославление или поклонение. Почему я закрываю глаза? Потому что я не хочу вас видеть. Нет, это шутка, конечно. Мне приятно вас видеть всегда. Но я не хочу отвлекаться. знаете Смотреть, кто там руки возносит, не возносит. Кто в телефоне смотрит что-то. Кто на часы смотрит, поскорее будет музыка уже закончилась. Да мне не интересно это я не хочу отвлекаться потому что иногда отвлекаюсь я начинаю расстраиваться даже и думать какая у нас замечательная церковь что во время хвалы мы не хвалим бога занимаемся какими- то другими вещами да? то есть я хочу верить в сердце что это просто атмосфера хвалы и поклонения для всех на нас а что касается вас тоже не надо обращать внимание на других людей кто чем занимается во время хвалы какая разница вы пришли сюда чтобы иметь встречу с Богом это лично ваша встреча. Славьте Бога, поклоняйтесь, возносите руки, не бейте соседа. Вот, вы рядом стоите, да. Всё должно быть благопристойный чинно, как апостол Павел сказал. Но я верю в вас. Я не верю, что здесь будет какой-то хаос и какой-то, знаете, вакханалия. Всё у нас, всё замечательно, вы замечательные люди. И Бог хочет принять вашу хвалу. И пусть она будет искренней, пусть она будет свободной. Пусть сердца наши будут просто открыты на встречу Святому Духу. И хочу рассказать о планах. Вот лично мой план, как пастор, я поделился в прошлое воскресенье с нашими левитами, да, с нашими музыкантами, певцами. Мне бы очень хотелось возобновить ежемесячные вечера поклонения, где будет только музыка, хвала Богу, песни, псалмы, молитвы. Вполне возможно, именно в этой атмосфере придет пророссийское слово. То есть такие, знаете, служения хвалы, служения обновления какого-то духовного, потому что все мы нуждаемся в этом. В нашей церкви мы уже делали это когда-то, каждый, каждый месяц потом это как-то все угасло. Но написано «Духа не угошайте, непрестанно молитесь». Молитва и хвала, понимаете, это наша сильная сторона. Это сильная сторона церкви. это Как многие говорят по старам, что это самое пренебрегаемое служение в церкви. Объявишь какой-нибудь концерт, и тут куча народа придет. Объявишь молитвы на собрании, придет три человека. Но не должно быть, естественно, не должно быть так. Мы должны познать силу Бога в молитве, на коленях, вздевая руки Богу, ища Его Слово, ища Его пророческого Слова. И мы можем увидеть так много, просто не представляете, что Бог вообще приготовил любящим. И Он от открывает это Духом Своим. И, как я уже сказал, прошлое воскресенье, атмосфера хвалы и поклонения, идеальная атмосфера для откровений и для а, пророческого Слова.